Александр Сергеевич, подойдя к старику-инвалиду, просил не сердиться, потрепал его по плечу и дал на водку серебряную монету. Потокский. Между Владикавказом и Тифлисом. Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже орев терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я стой же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четырдага. Правда, то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Около заката солнца прибыли в Коби. В ожидании чая и ужина наше общество разбрелось по окрестностям поста любоваться окружавшими его скалами. В двух верстах находится довольно большой аул. Пушкину пришла мысль осмотреть его. Нас человек 20 отправились в путь. Александр Сергеевич набросил на плечи плащ и на голову надел красную турецкую фессу захватив по дороге толстую суковатую палку. И так, выступая впереди публики, открыл шествие. У самого аула толпа мальчишек встретила нас, и робко начала отступать. Но тут появилось множество горцев, взрослых мужчин и женщин с малютками на руках. Началось осматриванием внутренностей саклей, которые охотно отворялись, но, конечно, ничего не было в них привлекательного. Разумеется, при этом... Дарились мелкие серебряные деньги, принимаемые с видимым удовольствием. Наконец мы обошли весь аул и, собравшись вместе, располагали вернуться на пост к чаю. Густая толпа все-таки нас не оставляла. Осетины, обыватели аула, расспрашивали нашего переводчика о красном человеке. Тот отвечал им, что это большой господин Александр Сергеевич вышел вперед и приказал переводчику сказать им, что красный, не человек, а шайтан, черт, что его поймали еще маленьким в горах русские. Между ними он привык, вырос и теперь живет подобно им. И когда тот передал им все это, толпа начала понемногу отступать, видимо, испуганная. В это время Александр Сергеевич поднял вверх руки, состроил сатирическую гримасу и бросился в толпу. Поднялся страшный шум, визг, риск детей, горцы бросились в рассыпную, но отбежав начали бросать нас камнями, а потом и приближаться все ближе, так что камни засвистели над нашими головами. Эта шутка Александра Сергеевича могла кончиться для нас очень печально, если бы постовой начальник не поспешил к нам с казаками. К счастью, он увидал густую толпу горцев, окружившую нас с шумом и гамом, и подумал о чем-то недобром Известно, насколько своеверный Дикий Горец верит в существование злых духов в Кавказских горах. Итак, мы отритировались благополучно. Потокский. В Грузии. В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей. Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета осталось не более как десять верст. И я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Наступил вечер. Я шел вперед, поднимаясь все выше и выше. Местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Наконец увидел я огни, и около полуночи очутился у домов осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и требовал зато с меня абаз. Появление моего городничего старого офицера из Грузин произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакан вина, В-третьих, база для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения «деля либерте гранде».